Глава одиннадцатая. Как оказалось, между двумя гвардейцами Лиера произошла дуэль из-за прекрасной леди Эммы Редвик, чье внимание они не смогли поделить. Причем лорд Стэнлор Бервик и лорд Эрик Роксвик до дуэли были лучшими друзьями. Леди Эмма, будучи замужем, являлась придворной дамой герцога Дарвига и водила за нас обоих гвардейцев. Она встречалась поочередно то с одним, то с другим мужчиной. А вчера вечером то ли один из друзей перепутал свой день посещения Эммы, то ли леди решила подшутить, а может, ей надоело такое сложное во всех смыслах положение. И она захотела, чтобы мужчины разобрались и решили, кто останется единственным фаворитом, но факт остается фактом. Стэнлор и Эрик встретились там, где не ожидали. В покоях красавицы разразился скандал. Леди плакала и уверяла, что любит обоих, поэтому не может определиться и выбрать одного. Эрик Роксвик, взбешенный и по уши вызвал на дуэль Стэнлора. Лорд Бервик вызов принял, хотя готов был уступить, поскольку к леди Эмми к тому времени остыл. Друзья, теперь бывшие, договорились о времени и месте дуэли. Каждый выбрал секунданта из гвардейцев, которым доверяли, поскольку дуэли были запрещены. Секундантом Стэнлора согласился стать лорд Мэнфор Кестевик, а секундантом Эрика Геллар Текай. На месте встречи Стэн принес извинения, хотя ни в чем не был виноват. Отказался от притязаний на Эму и предложил закончить дело миром, но Эрик не согласился. Рассказывал Мэнф. Сначала Эрик дрался, словно в него вселился мрак, он хотел убить Стэна. Но ты знаешь, Ник, что это сделать сложно. Стэн позволил ранить себя в плечо, но Эрик еще больше рассвирепел. «Мне пришлось тоже ранить его». После этого я снова предложил мир. Мрачно добавил Стэн Беррит. «Эрик опять отказался?» Догадался Николас. «Отказался. Я боялся убить его, лишить друга жизни из-за какой-то дрянной потаскушки. У меня в голове не укладывалось это. Но этот идиот ничего не хотел слушать». «И ты позволил ранить себя еще раз в бедро?» Лицо Ника стало суровым. В бирюзовых глазах читалось осуждение. Что оставалось делать? Я думал, Эрик на этом успокоится. Но этого не произошло, а поскольку умирать я не хотел, убивать этого влюбленного идиота тоже не собирался, я решил потерять сознание. Когда оказался рядом с Мэнфом, бросил ему пару слов, чтобы он понял стратегию, позволил Эрику еще раз проткнуть меня в плечо и через несколько минут свалился как подкошенный. — вмешался Мэнф. — Тогда Эрик наконец пришел в себя и решил найти тебя, Ник, хотя я настаивал на целителе. Но Эрик ничего не хотел слушать, а род Роксвигов, сам знаешь, славится упрямством. — И кино не нужно, только попкорна не хватает. Три пары удивленных глаз возрились на восторженную девушку. — Попкорна? — удивился лорд Мэнфер Кестевик. — Что это, зелье? — Попкорн? переспросил лорд Беррик. Оля почувствовала, что краснеет, как дитя. Вот это она забылась. «Оливия не из Элли», — пояснил Николас. А Оля согласно кивнула и мысленно добавила. «С планеты Земля, где про дуэли давно забыли, и смотрят их только по телеку или в кинотеатрах, заедая попкорном». «Странная она у тебя», — задумчиво проговорил Мэнфор Кестевик. «Немного, да». Охотно согласился Николас. «Она из Нелли, а там, сам знаешь, все странные». Лорды почему-то согласились с Ником, а Оля мысленно пообещала себе больше не забываться. Хотя это будет трудно сделать, потому что она и так с трудом держала рот закрытым. «Что с Эриком? Не сильно я его проткнул». «А ты как хотел, сильно или нет?» Резко спросил Ник. «У него тоже прокол не от зубочистки». Честное слово, не понимаю, как ты после стольких ран и обильной потери крови до сих пор в сознании. Ты проткнул насквозь его правое плечо. Он тебе плечо два раза и бедро. Вы вовремя нашли меня, иначе он не вышел бы сегодня на службу, началось разбирательство магического надзора, и неизвестно, чем закончилось бы. А у тебя могла начаться лихорадка. Я боялся убить этого ревнивца, а лихорадка не началась бы. Я заранее договорился с целителем, который обещал молчать. Только Эрик сделал все по-своему и притащил меня к тебе». Пока мужчины рассказывали свою историю, Ник ловко и быстро обработал и перебинтовал раны Стена, теперь же приложил к телу раненого мужчины обе ладони и прикрыл глаза. Гости из другого мира с интересом наблюдали за Николасом. Одного проткнули шпагой, второго тоже. Потом намогичили все зажило. «Можно дальше друг друга убивать». «И это происходит на самом деле, а не в кино». Увиденное пока с трудом укладывалось в голове землянки. «Почему Оливия не помогает?» — прищурился Стэн. «Если девушка помощница, то должна хотя бы обработать раны и перевязать». Серые глаза встретились с Карями, и Стэн Бервик увидел в них насмешку. Или ему показалось? От удивления мужчина моргнул, а когда вновь посмотрел на девушку, Ты уже вновь смотрела наивно и открыто. Лорд Бервик пристальнее уставился на фарутку Любопытная девушка. Непонятная, насмешливая. С ними. С такситумами. Все леди восхищаются магами-боевиками, а где ее благоволение, восхищение и обожание? Она ведь даже не леди. Обычная девчонка из низов. Неллия славилась более свободными нравами, и женщины там были более смелые открытые, чем в Элии. Но насмешничать над магами? Это какой нахалкой нужно быть? Она пока учится. Невозмутимо ответил Николас, а Оливия согласно кивнула и догадалась скромно потупиться. Но Стэн уже понял, что блондинка с острым язычком не робкого десятка. Притворяется. «Стэн, вы с Эриком два идиота», — снова заволновался Ник. «Рисковать жизнью из-за этой, этой...» «Шалавы». Услужливо подсказала фарутка из Нелли, и Стэн усмехнулся. Точное слово подобрала. Оля вновь не сдержалась. «Если у нее муж и два любовника. Куда я приехала? Ну и нравы. Не то что в Нелли». Стэн удивленно переглянулся с Мэнфором. «Тебе с ней весело, Ник», — хмыкнул Стэнлор. «Оливия скромная и тихая девушка». «Видел бы ты, как твоя скромница уделала Геллора и Мэнфа, повеселился бы со мной». Рассмеялся раненый и вдруг почувствовал азарт и интерес. Давно его никто так не удивлял. «Стэн, не смейся, мрак тебя задери, тебе нельзя!» — рассердился Ник. Магия только начала действовать. «Никто меня не уделал», — возразил Мэнфор. «Теперь, как гляну на твою худую и хилую фигурку, буду думать, что нужно тебя подкормить». С этого дня все самые вкусные жирные куски достаются тебе, Мэнф. Все пироги и пирожки. Моя доля, твоя доля, друг. Оля удивила, что Мэнф тоже рассмеялся, бросив на нее задумчивый взгляд. Тоже понял, что специально поддела его. Плохо. И почему этот стенд такой догадливый? Подумала Оля. Николас взглянул на девушку, которая приняла самый невинный вид, ничего не зная и не понимаю. Однако выразительные глаза выдавали ее, потому что нет-нет, да и сверкнут сердито на милом личике. В глазах мужчины мелькнул укор, а затем мак жизни строго произнес. «Оливия, больше ты не нужна. Можешь идти отдыхать». «Спасибо, Николас», — скромно ответила девушка, потупившись и услышала откровенное мужское хмыкание. «Что-то опять не так?» «Николас...» «Может быть, все-таки лорд Николас или лорд Червинг? Или милорд, уважаемый Тум? Значит, просто помощница?» «Такое понебратство?» «Хм», — добавил Манфор. «Лорд и обычная форудка». «Умники!» — с раздражением подумала Оля. «Заткнитесь!» — грозно процедил Ник. «Сказал же Оливия помощница. А вы думайте, что хотите». Прекрасно понимая, на что намекают мужчины и почему смеются, Оля покинула комнату. Да, в обращении с Ником она расслабилась и сглупила, а раненый Стен оказался слишком наблюдательным, к тому же любителям пошутить. Но всего за сутки ей сложно ориентироваться в особенностях обращения, обычаях и традициях незнакомого мира. Далеко девушка не ушла. Зашла в соседнюю комнату, подошла к смежной стене и прислушалась. Было интересно узнать, о чем говорят мужчины. Но только она начала более-менее разбирать слова, как в соседней комнате наступила тишина, а через несколько секунд Оля услышала над духом рассерженный голос Николаса. «Ты слушаться меня собираешься или нет?» Оля обернулась. «Я? Слушаться?» «Конечно, собираюсь, я же не идиотка. Но вот именно сейчас очень хотелось послушать вас. Мальчики такие, мальчики». «Любовь, ревность, дуэль. Интересно же?» «Конечно. А что я, по-твоему, делаю?» Оля устремила на Николаса честный взгляд, а маг в изумлении уставился на нахалку, которая еще минуту назад, вместо того, чтобы идти в выделенную комнату, пыталась подслушать разговор, не предназначенный для ее ушей. «Это я и хочу уточнить».